Глава 13, Четвертый отряд». Алекс окинул взглядом сотни парящих трупов вокруг Василиска и задумчиво произнес. «А, раньше на земле был варварский обычай хранить слуг вместе с господином. Получилось похоже и очень символично». «И расточительно», — ворчливо добавила миром. «Ладно, осьминоги, но живодера и Василиска жалко тут оставлять. Столько материала, лирканцы тебе этого точно не простят». «Образцы Василиска я собрала. взял сколько смог. С удовольствием забрал бы все, но куда это добро пихать? Придется тут оставить». «Место еще есть». «Оно пригодится для архивов», — возразил Алекс. «Да и нет у меня столько спецконтейнеров». Он действительно мог бы собрать еще добычу и забить под завязку оставшиеся контейнеры лирканцев. Но, во-первых, он бил врагов насмерть, так, чтобы полностью разрушить врата. Особенно у живодеров». А во-вторых, смысла в куче врат от монстров холода не было, так как бомбу конфликт из них все равно не сделать, просто потому, что все монстры принадлежали к одной силе. Врата в лучшем случае могли помочь слабым льдышкам подняться с коснувшегося до носителя. Но таких целей у Алекса не было, хотя планы на самих льдышах имелись. Поэтому он просто развернулся, выстроил магнитом путь к Илю и исчез с места побоища. «Ну и где мои артефакты?» Хмыкнул он спустя несколько минут, зависнув над дырой в таберу. Не так давно тут произошла масса бурных событий. Но сейчас долина успокоилась. Небо затянулось тучами, однако ветра не было. Зато пошел сильный снег, который припорошил немногочисленные трупы на поверхности. Странным образом это сделало долину одновременно и мирной, и заброшенной. Все-таки снующие туда-сюда монстры оживили пейзаж. Вскоре снег должен был скрыть город внизу. «Вряд ли кто-то захочет заделать огромную дыру». Однако ни темнота, ни снег не помешали заметить исчезновение артефактов. «Они на планете, я их чувствую. Могу выстроить маршрут», — предложила миром. «Не надо, я их и сам чувствую. Займемся лучше архивами. Надеюсь, что они уцелели и что их не стащили». Алекс решил не волноваться заранее насчет архива, однако получалось плохо. Внутри разгоралось нетерпение, поэтому он как можно быстрее спустился через пробитую дыру и, соблюдая минимальную осторожность, полетел над подземным городом. Здесь обстановка была еще более печальной, чем наверху. На темные коробки зданий, без единого источника света и улицы с застывшими адептами, медленно падал снег. Казалось, что прошли века с тех пор, как тут кипела жизнь. От центральных районов Таберы мало что осталось, но Алекс без проблем нашел хранилище. Проникнуть внутрь не составило никакого труда, и вскоре он любовался длинными стеллажами с ровными рядами информационных цилиндров. «Оцелели!» — с облегчением произнес Алекс. «Вибрационные атаки сюда не проникли, а больше архивам ничего не грозило. Их, между прочим, через червя перевозят и ничего. А он тоже пьет энергию». «Но не так, как Василиск». «Не сравнивай червя с этой сволочью. Червь берет энергию за проход, но он соединяет миры». Разговаривая с миром, он шел по проходу, пытаясь прикинуть размер архива. Получалось плохо, так как цилиндров было гораздо больше, чем когда-то, земля получила от Дуанга, военного министра Малавана. Впрочем, Дуанг выдал отсортированную информацию и строго по делу. А что хранилось тут, одному богу известно. Наверняка ценные данные лежали вперемешку с записями о закупках школы и списках новых членов. Пока не посмотришь каждый цилиндр, не узнаешь. В общем, архивы были секретными, но плохо упорядоченными. Даже подписей не имелось, только номера. Тут явно должен был где-то валяться каталог, но сколько Алекс не искал, ничего не нашел. «Лов, скотина! Мог бы и предупредить!» — ругнулся он. «Зря ругаешься. Это распространенная система защиты ценной информации», — пояснила Миром. «Каталог часто хранится отдельно от записей, чтобы посторонний ничего не нашел. А вынести все цилиндры так просто не получится. Сработает система защиты. В смысле, сработало бы. Нас это не касается». «Тогда ты могла бы предупредить. Я бы выбил из лофа каталог». «Мог бы сам догадаться». «Парировала спутница». «Я думала, что ты в курсе таких простых вещей». «Откуда?» «Ладно, мы оба хороши». К сожалению, Лов не рассказал, где именно хранятся записи о взаимодействии школы ледяных игл с овадцами, народом, который сначала травил свою другую сторону, желая притормозить слияние. А потом, когда понял, что наделал, восстановил пятый слой при помощи артефактов. Собственно, бывший глава школы и не мог этого рассказать, так как Алекс не сообщил, зачем вообще ищет архивы. «Разумеется, сейчас быстро найти нужный цилиндр среди этой кучи было затруднительно. Придется все отсортировать самим. Сколько же времени потеряем?» — огорчился он. «У тебя есть еще думающая машина льдышек? Я чувствую, что она сохранилась. Возможно, Лоф успел передать ей каталоги. В моей школе так и делали. Я все знала, хотя я сама была как архив». «Она сохранилась?» — удивился Алекс. «Хм, почему же Василиска ее не перезарядил?» «Думающие машины загружают специально обработанные медузы. Их сложно перезарядить. Для этого нужны специальные знания и опыт». «Понял. Тогда забираем цилиндры и идем за твоей товаркой. А ты еще жаловалась, что у нас много свободного места. Да мы туда и десятую часть архивов не поместим. Придется все тащить во внешних хранилищах». «Переноска не была проблемой». Проблемой было сохранить архивы в целости и сохранности, так как в любом серьезном бою на Алекса изливались потоки зловредных навыков, не говоря уж о вибрационных атаках, разрушающих материю. При этом и он сам не стеснялся использовать хаос, который легко мог превратить архивы в груду мусора. А также постоянно переходил в нематериальную форму вместе со всем носимым имуществом, что требовало больших затрат энергии. А цилиндры весили немало. «Придется действовать осторожно», — решил он. «Но не оставлять же это все здесь». Правда, осторожность и пояс были плохо сочетаемыми понятиями даже в мирное время. А сейчас и подавно. Нет, большая часть осьминогов не станет проблемой. Но с более опасными противниками или армией из сотен чудовищ ему лучше не сталкиваться. Упаковав цилиндры в самые надежные и прочные пространственные хранилища, Алекс выбрался наружу. «Городу конец», — задумчиво пробормотал он. «И обвинят в этом тебя. Скажут, где побывал разрушитель, там ничего целого не остается! Хмыкнуло миром. но до в потолке не я сделал. Это все Василиск». «Ага, давай, вали все на монстров. До твоего прихода ее тут не было, и точка». «Василиск мирно сидел в центре и даже дворец не уничтожил, от которого, между прочим, ничего не осталось». «Плевать, зато школы десять раз подумают, прежде чем связываться со мной. Мне же проще». «Или подготовиться получше. Кстати, мы на месте». Думающая машина мирно лежала в спецхранилище недалеко от дворца. Как ее не разрушили во время боя, непонятно. Но в этих вопросах миром можно было доверять» а она утверждала, что и «Медуза», и внедренные в нее сознание целы, поэтому Алекс закинул добычу в изолированное хранилище и взлетел над городом. Все, две основные цели он выполнил, и больше ничего не держало его в табире. Можно было отправляться искать похищенные артефакты, если бы не местные. Как оказалось, они начали самопроизвольно размораживаться после исчезновения Василиска с его зоны покоя. Правда, не все центральных районах где жило руководство и прочие важные шишки никого в живых не осталось чуть дальше жертв также было много видимо во время боя василиск тянул жизнь не только из свиты но и из окружающих адептов народ уцелел только на окраинах и вскоре тут должны были проснуться десятки тысяч адептов что с ними делать алекс понятия не имел пусть у дэша на этот счет болит голова пробормотал он обращаясь к далекой метке даше Метка показывала, что наемница находится на расстоянии сотни километров. Причем маячки двух других отрядов находились рядом. Значит, армия объединилась. А вот четвертого отряда с ними не было. «Алекс?» — голос наемницы вывел из задумчивости. «Доложи ситуацию», — произнес тот. «Мы успешно отошли от Таберы. Еще два отряда подтянулись к нам». «А что с четвертым?» «Он пропал. Это группа Клайва. Я не знаю, что с ними произошло, но...» Наемница замолчала. «Вряд ли что-то хорошее». «Понятно. Я проверю». «Что нам делать дальше?» «Возвращайтесь к Табере. Тут скоро появятся выжившие. Им понадобится ваша помощь». «Возвращаться? А Василиск?» «Его больше нет, как и его свиты. Подробности при встрече». «Приняла. Будем через полчаса». Произнесла Дэша и отключилась. Несмотря на непонятную ситуацию с артефактами, Алекса больше беспокоил моральный долг перед бойцами, участвовавшими в осаде Таберы, поэтому он немедленно отправился к туннелю, где стоял отряд Клаева. Пролетев по широкому проходу несколько километров, он добрался до нужной точки. Тут его встречала печальная и ожидаемая картина. Изломанные и размазанные по стенам, полу и потолку тела. Все выглядело так, словно здесь прополз огромный червь и раздавил бойцов. Собственно, это было недалеко от истины, только этот червь еще имел щупальца. Алекс медленно шел по туннелю, выживших не было, лишь трупы. Где-то среди них лежал Клайв. Судя по всему, монстры действовали быстро, и адепты просто не успели среагировать. Хотя некоторые пытались пробиться в соседние проходы и даже успели выдолбить небольшие ниши, но их достали заостренные щупальца осьминогов. Наконец он добрался до конца дороги крови и устало произнес. Монстры даже не стали захватывать льдышек. Просто всех убили. А ведь тут было почти сто тысяч адептов. Солидный куш. Значит, Василиск чувствовал себя в большой опасности. Но почему они не сбежали? «Их окружили». Выдало свой вердикт миром. «Осьминоги зашли с двух сторон. У ребят не было шанса. Они могли атаковать только переднего монстра». «Ясно. Чувствуешь чудовищ поблизости?» «Нет. Думаю, что они улетели вместе с Василиском». «Расканируй планету. Я хочу знать, сколько и каких монстров здесь осталось. Справишься?» «На всю планету меня не хватит, но ближайшие окрестности я держу под контролем». «Хорошо. Главное проследи, чтобы монстры не напали на Дэши». «Уже проверила. Путь свободен. Если кто-то появится, я сразу тебе скажу». «Все равно. Расширь зону контроля. Энергию не жалей». «Сделаю». Во все стороны полетели метки, управляемые миром. Так как фонд заполнился силой пространства, работать спутницей стало легче. Вряд ли она пропустит ближайших врагов. Развернувшись, Алекс молча направился в город. Гибель огромного отряда не могла не вызвать в нем печаль, несмотря на то, что раньше школа ледяных игл угрожала Земле. А сколько адептов уже погибло в поясе? Этого никто не мог сказать. Вселенная была равнодушной стихией, которой и дело не было до отдельных разумных. Адепты появились даже быстрее, чем обещала Дэша. Алекс оторвался от изучения одного из захваченных информационных цилиндров и перевел взгляд на небольшой отряд из двадцати бойцов. Льдышки вышли из туннеля и замерли, недоверчиво осматривая разрушенный город. Особое их внимание привлекла дыра в своде, через которую тихо падал снег. На невозмутимого землянина с цилиндром в руке они старались не смотреть. Адепты так и стояли, не решаясь пройти дальше, пока за их спинами не раздался раздраженный голос Дэши. «Да какого дьявола вы там застряли? А ну живо освободите дорогу! Разведка называется! Я отсюда чувствую, что впереди монстров нет!» Крик мигом выгнал бойцов из туннеля, из которого змейка потянулись остальные льдышки. Они выглядели уставшими и измученными, и больше походили на беженцев, чем на представителей одной из великих школ пояса. Армия разделилась на два потока, обходя Алекса на почтительном расстоянии. А вот Дэша и Ноэмон с Варварой направились прямо к нему. За ними же увязался Чебр. Вопреки обычаю, мэр выглядел подавленным и молчаливым. «Рад вас видеть живыми. Как прошел бой?» — спросил землянин. Тяжело, ответила за всех Дэша. «Я думала, что мы справимся, однако потом монстры полезли один за другим. Если бы могли их притормозить...» «Но все равно. Несколько свлачей мы прикончили». «Босса, что с отрядом Клайва?» Вышел вперед Нойман. Мертв! Осьминоги зажали их с двух сторон. Они просто не смогли ничего сделать. Некоторое время никто ничего не говорил». «Печально. Но удивительно, что мы вообще живы, с учет всего этого». Нойман обвел взглядом Таберу. «Ладно, хватит ходить вокруг да около», — вмешалась Дэши. «С нами как раз все понятно». Прикончили нескольких тварей и убежали. Ничего особенного. Но вот то, что сделал ты, Василиск действительно мертв. И где остальные твари? И как дьявол подерит ты смог выжить в этом месиве? И что это за дыра в потолке? Ты обещал рассказать подробности при встрече. Это долгая история. Твои секреты — это твои секреты. Меня интересует, насколько сейчас тут безопасно и что мы делаем дальше. Скопившаяся толпа вокруг одобрительным гулом поддержала слова наемницы. Всем было крайне интересно узнать и планы разрушителя, и как он разобрался с Василиском. «Ну ладно, слушайте». Алекс выдал очень сжатую версию событий в стиле «пришел, увидел, убежал, долго отбивался, победил». При этом опустил все детали относительно сохранившихся врат Василиска, архива, используемых навыков и похищенных артефактов. Рассказал только, что перезарядил Медуз. Впрочем, это и так было понятно по изменившемуся фону. «Значит, эта тварь погналась за тобой и пробила дыру над городом», — задумчиво произнесла Дэша. «А финальный бой произошел в открытом космосе, после чего выжившие осьминоги разбежались в космос». «Так и было». «Удивительно. Как бы такому научиться?» «Не знаю». Откровенно признался Алекс, который действительно не знал, как так получилось, что судьба сделала его свидетелем. «Ну хорошо. Что нам делать дальше?» «Для начала найдите всех выживших» а также соберите самое ценное имущество, оно вам еще понадобится, и ждите меня здесь». «А ты нас точно вытащишь?» Наконец подал голос Чебар, который до этого все время молча стоял рядом. «Разумеется», — кивнул Алекс. «Как и обещал». «Слава богам!» На лице мэра впервые появилась слабая улыбка. «Все, я пошел. Если появятся монстры, сразу кричите. Метки у вас есть». «На этом Алекс просто исчез». «Монстров рядом нет?» — спросил он миром, оказавшись снаружи, над заснеженной долиной. «Ни одного. Льдышкам ничего не грозит. И вообще, по-моему, ты слишком о них заботишься. Они уже в безопасности. Давай найдем артефакты и рванем отсюда. Если хочешь, можешь еще Дэша с компании захватить. Или тебя так заботит репутация». «Не только это. Школы ледяных игл, считай, нет. Зато вместо нее есть куча обязанных мне воинов и несколько боевых командиров». «Это практически готовая личная армия». «Армия? Ф ты доверяешь льдышкам?» «Это просто адепты», — пожал плечами Алекс. «Не хуже и не лучше любых других адептов пояса. Тем более из бывшего руководства никого, кроме Чебра, не осталось. А что с ним, я решу позже». «Да на что они тебе сдались? Любой осьминог их раздавит и не заметит. Мы видели. Признаю, они тебе помогли, но у нас мало времени». «Они понадобятся не здесь, а внутри кластера». «А если они все-таки предадут?» «Тогда у разрушителя появится повод поработать над репутацией. Но не думаю, что это понадобится. Как говорится, сначала ты работаешь на репутацию, а потом она на тебя. Все, пошли посмотрим, кто прихватил мои артефакты». «Разумеется, никто не мог спрятать артефакты от Зора Алекса в пределах одной планеты». Поэтому, оставив несколько меток возле входа в Таберу, он отправился к цели, которая располагалась в нескольких сотнях километров. Путь не занял много времени. Как ожидалось, это были монстры. Но не Аба какие, а монстры пространства. Разведчики. А к ним Алекс питал самые нежные чувства. В основном потому, что их врата годились для усиления как диких мастеров пространства, так и потенциальных мастеров пространства из числа землян. Жаль только, что монстров было мало, всего полсотни осьминогов и один живодер. Очевидно, ребята долго мотались по космосу, пока не почуяли запах родной силы. Прилетели, а тут ничейная планета с адептами. Почему бы не построить новый дом в таком удобном месте? Это ж подарок судьбы! С точки зрения блуждающих монстров, конечно. Хотя Алекс их выбор всецело одобрял и сейчас голодными глазами смотрел на живодера. Жаль, у нас времени мало. — объявил он, наконец. — А то мы могли бы оставить их тут... на развод. Глядишь, через недельку бы их стало гораздо больше. — Или среди них завелся бы Василиск. — буркнул миром. — А хотя бы и так, это еще интереснее. Представь, сколько всего интересного можно сделать из врат Василиска. — Не представляю и представлять не хочу. И вообще, может, лирканцы не смогут обработать плоть монстра 15 уровня. — Нерея точно сможет. — Все равно, забудь эти планы. «Очень тебя об этом прошу. Мы же не знаем, какими силами обладают василиски пространства. Их вообще василисками неправильно называть. У них будет не заморозка, а другие умения. Например, способность выворачивать всех наизнанку, даже тебя. Может, ты и переживешь такую операцию, но как ты будешь ходить с кишками наружу?» Миром всеми силами пыталась урезонить босса. «Да, да, ты права. Это рискованно, и в любом случае у нас нет времени», с сожалением произнес тот. Но с этих ребят я возьму все, что можно взять.